1. Привести в пример смертную казнь на земле за лживую рекламу, уклонение от уплаты подоходного налога, загрязнение воздуха, обзаведение детьми без лицензии. Удивительно еще, что потребовалось столько времени на введение этих законов. Начало проблеме банка органов было положено в 1900 году, когда Карл Ландштейнер разделил кровь людей на четыре типа. А, Б, А, Б и 0 Или в 1914, когда Альберт Хастин обнаружил, что нитрат соды предотвращает свертывание крови. Или в 1940, когда Ланштейнер и Виннер открыли архефактор. Банки крови столь же легко можно было снабжать за счет осужденных преступников, но, очевидно, никто этого не понял. Еще были работы гамбургера в 1960-х и 70-х в Парижском госпитале, где производились пересадки почек доноров, не являвшихся идентичными близнецами. Было открытие сывороток против отторжения Мастелем и Грановичем в 2010-х. Никто, казалось, не замечал вытекавших отсюда следствий до середины 21 века. Во всем мире возникли банки органов, кое-как снабжавшиеся людьми достаточно альтруистичными, чтобы завещать свои тела медицинской науке. Намного ли пользы в теле человека, умершего от старости? Быстро ли можно добраться до места автомобильной катастрофы? И в 2043 году Арканзас, где никогда не отменяли смертную казнь, сделал банки органов официальным средством казни штата. Идея распространялась как лесной пожар, как моральная чума, по выражению одного из критиков-современников. Миллард Парлетт тщательным образом все это изучил, а потом выбросил из своей речи все исторические детали, боясь потерять из-за них аудиторию. Люди, в особенности члены команды, не любят, когда им читают лекции. Е. Таким образом... Правительство, контролирующее банки органов, могущественнее любого диктатора в истории. Множество диктаторов имели власть над смертью. Но банки органов дают правительству власть над жизнью и смертью. 1. Жизнь. Банки органов могут излечить почти все, и правительство может устанавливать, кому из граждан отдавать предпочтение, на том основании, что материалов не хватает. Право первенства становится жизненно важным. 2. Смерть. Ни один гражданин не станет протестовать, когда правительство осуждает людей на смерть, если эта смерть дает гражданину шанс выжить. Неправильно и нечестно. Альтруисты остаются всегда, но пусть так останется. 3. Проблема банков-органов, колонии. А. Аллопластия. Наука о введении в человеческое тело и народных материалов в медицинских целях. Б. Примеры. 1. Имплантированные слуховые аппараты. 2. Ритмизаторы сердца и искусственное сердце. 3. Пластмассовые трубки в качестве вен и артерий. В. Аллопластия применяется на Земле полтысячелетия. Г. В колониальных мирах аллопластии нет. Для аллопластии нужна высокая технология. d. В любом колониальном мире возможно создание банка органов. Силовой отсек космобаржи предназначен для замораживания органов. Таким образом, сами корабли становятся центрами банков органов. е e. Таким образом, в любом колониальном мире даже аллопластия не облегчает проблему банков-органов. 4. Проблема банков-органов. Как она связана с политическими силами горы Посмотри-ка? А. Припосадочный договор. Миллард Парлетт нахмурился. Как отреагирует средний член команды на правду о припосадочном договоре? То, чему их учили в школе, было правдой. В основном, припосадочный договор соглашения, дававшее команде власть над колонистами, действительно существовал со времени приземления планка. Все колонисты действительно на него согласились. Основания также сохранились. Команда брала на себя весь риск, делала всю работу десятки лет, терпя кабалу и страдания в годы обучения, чтобы достичь цели, которая, возможно, пригодна для обитания. Колонисты мирно спали напролет все эти годы в космосе. Команда должна была управлять по праву. Насколько членов команды знало, что те первые колонисты подписали договор под дулами ружей, что восемь человек предпочло умереть, но не отказаться от свободы? Делали Миларда Парлета рассказывать им об этом. Да. Это его дело. Они должны понять природу политических сил. Он оставил пункт без изменения. Б. Госпиталь. Контроль над электроэнергией. Контроль над средствами массовой информации. Контроль над правосудием. Полиция, суд, кара. Контроль над медициной и банками органов. Позитивная сторона правосудия. В. Замена органов колонистам? Да. 1. Колонисты с хорошей репутацией явно имеют право на медицинское обслуживание, явно даже для них самих. 2. Правосудию необходима позитивная сторона. 3. Проблема банков-органов предполагает, что колонисты, которые могут надеяться на медицинское обслуживание, будут поддерживать правительство. 5. Капсула Трамбробота. Показать рисунки. Дать им полный обзор. Применить номер один для зрительного шока, но внимание сосредоточить на последствиях применения ратифера. К этому можно кое-что добавить. Милард Парлетт посмотрел на свою правую руку. Двигалась она превосходно. Контраст с необработанной левой рукой был уже разительным. Это их расшевелит. Расшевелит. 6. Опасность капсулы Трамбробота. А. Она не устраняет необходимости в банках органов. В капсуле было только четыре предмета. Чтобы заменить банки органов, потребуются сотни или тысячи, и каждый целое мероприятие. Б. Но любой колонист раздует смысл капсулы сверх всякой меры. Колонисты решат, что смертную казнь следует прекратить немедля. Миллард Парлет бросил взгляд назад и пожал плечами. Скасывая тромбробота номер 143, невозможно оставаться рациональным. Слишком силен непосредственный зрительный шок. Если в каком-то месте его речь покажется пресной, он может вернуть их внимание, попросту перескочив прямо на груз тромбробота. В. Смертную казнь нельзя прекращать ни в коем случае. 1. Стоит уменьшить суровость наказания, и число преступлений резко возрастет. Привести примеры из земной истории. У горы «Посмотри-ка» к несчастью. Истории нет. 2. Каким наказанием заменить смертную казнь? Тюрем на горе «Посмотри-ка» нет. предупреждение и записи в личную карточку сохраняют силу только при наличии угрозы банков-органов. Семь. Заключение. Миром или насильстве направлению команды придет конец, когда колонисты узнают о капсуле Трамбробота номер 143. Осталось три минуты. Теперь уже об изменениях не может быть и речи. Вопрос оставался тот же, что и всегда. Нужна ли сама речь? Должны ли 30 тысяч членов команды узнать, что прибыло в капсуле Трамбробота номер 143? Можно ли заставить их понять важность этого? И может ли такое количество людей сохранить такой секрет? Члены Совета яростно боролись, чтобы предотвратить это событие. Только уверенный контроль Милларда Парлета над обстоятельствами, его познание в ходах управления и слабостях товарищей по Совету, а также подавляющее властный облик, которым он немилосердно пользовался. Только решимость Милларда Парлета заставила совет объявить аварийное положение. И сейчас каждый член команды на плато Альфа, где бы то ни было, находится перед телевизором.